На борту голландского самолета между Амстердамом и Лондоном. 12 марта. Только что набросал текст передачи. Могу выйти в эфир, как только попаду в Лондон. Начал работать над ним сразу после взлета с аэродрома Темпельхоф в Берлине. Следующая посадка в Амстердаме, поэтому опасности нацистской цензуры нет. Сегодня мне повезло. В 7 утра был в аэропорту Асперн. Он в руках гестапо. Сначала они сказали, что ни один самолет не получит разрешение на взлет. Потом выпустили самолет на Лондон, но я не смог попасть на него. Предлагал фантастические суммы нескольким пассажирам за их места. Большинство из них были евреи, и я не мог винить их за отказ. Следующим был рейс на Берлин. Я сел на этот рейс. Вена в это утро была едва узнаваема. Почти на каждом доме развивались флаги со свастикой. Как они так быстро раздобыли их? От полицейского чиновника в Асперне в торопях получил еще кое-какую информацию. Он настаивает на том, что Шушенг не бежал. Отказался. Хотя для него держали самолет, ожидающий до полуночи. Характер. Когда мы взлетели, летное поле Асперна было уже забито немецкими военными самолетами. У нас была посадка в Праге и Дрездене. И после полудня мы прибыли в Берлин». Опять повезло. Место в голландском самолете, отправляющемся в Лондон. У меня оставался час, чтобы позавтракать. Купил утренние берлинские газеты. Удивительно. Геббельс проявляет себя с наилучшей стороны или с наихудшей. У меня на коленях собственная газета Гитлера Фелькешебеобахтер. Кричащий заголовок на всю первую полосу. Германская Австрия спасена от хаоса. И невероятная история, созданная дьявольской, но богатой фантазией Геббельса, в которой описаны устроенные вчера красными разрушительные беспорядки на главных улицах Вены, драки, стрельба, грабежи. Полнейшая ложь. Но как люди в Германии узнают, что это ложь? Немецкое агентство... Выдала очевидную фальшивку, заявив, что прошлой ночью Зайсенкварт телеграфировал Гитлеру и просил прислать войска, чтобы защитить Австрию от вооруженных социалистов и коммунистов. Поскольку прошлой ночью в Вене не было вооруженных социалистов и коммунистов, то это чистой воды выдумка. Но интересно отметить гитлеровский метод. Тот же, что он использовал для оправдания мятежа 30 июня. Сойдет любая ложь. Позднее. Эфир в 23.30. Сейчас немного поспать. Лондон. 14 марта. Сегодня в час ночи, в 8 вечера вчерашнего дня в Нью-Йорке, мы передали первую европейскую радиосводку новостей. Происходило это таким образом. Вчера около пяти вечера у меня зазвонил телефон. Из Нью-Йорка звонил Пол У. Уайт, директор Колумбии по связям с общественностью. Он сказал, сегодня вечером нам нужна сводка европейских новостей. Около часу ночи по вашему времени. Мы хотим услышать вас и нескольких членов парламента из Лондона. Эдам Марроу, разумеется, из Вены и корреспондентов американских газет из Берлина, Парижа и Рима. Получасовая программа. и я сообщу вам точное время выхода для каждой столицы примерно за час до эфира. Вы с Мару сможете сделать это?» Я ответил «Да», и мы повесили трубки. Правда, у меня не было ни малейшего представления, как это сделать, во всяком случае за 8 часов. Одну или пару таких передач мы делали, но тогда перед каждой из них у нас были месяцы на технические приготовления. Я заказал международный разговор с Веной, чтобы переговорить с Марроу. И пока убегали бесполезные минуты, я размышлял, что делать. Чем больше я думал, тем проще все оказывалось. У Насмару были друзья-газетчики в каждой столице Европы. Мы также были лично знакомы с директорами и главными инженерами различных европейских радиовещательных компаний, техническое оборудование которых должны были использовать. Я позвонил Эдгару Мауреру в Париж, Фрэнку Джервази в Рим. Перу Гассу в Берлин, а также директорам и главным инженером радиокомпаний в Париж, Турин и в Берлин. Марроу действовал из Вены. Он взял на себя организацию вещания из Берлина и Вены и проинструктировал меня, что было крайне необходимо, как проделать всю эту работу. В каждой столице нам нужен был мощный коротковолновый передатчик, который отчетливо донесет голос до Нью-Йорка. В Риме такой был, но доступ к нему оставался под сомнением. В Париже... Не было. В таком случае мы должны заказывать телефонные линии к ближайшей коротковолновой передающей станции. Вскоре уже работали три моих телефона и на четырех языках: английском, немецком, французском и итальянском. Первые три я знаю отлично, но мой итальянский едва теплится. Но все-таки из разговора с Турином я узнал, что в данный момент невозможно связаться ни с одним руководящим сотрудником итальянской радиовещательной компании. О Аллах было воскресенье, и у меня еще был выход на Рим. Возможно, удастся все организовать с помощью тамошнего филиала. В Берлине удалось. Коллеги взялись провести все наилучшим образом. Только объясняли они, единственная, венская линия находится в руках военных, поэтому возможность ее использования вызывает сомнения. Когда вечер был на исходе, радиопередача начала принимать четкие очертания. Снова позвонили из Нью-Йорка и сообщили точное время выхода каждой столицы в эфир. Железное спокойствие Нью-Йорка, его уверенность, что вещание пройдет успешно, воодушевляли меня. Мои друзья-газетчики начали проявляться. Эдгар Мауэр, парижский корреспондент Чикагской Daily News, проводил воскресенье за городом, долго убеждал его вернуться в город и принять участие в нашей программе. И Эдгар меня не подвел. «Я знаю, что ни один человек не переживает все случившееся в Австрии так сильно, как он», – откликнулись Джервази из Рима и Гасс из Берлина. «Они выйдут в эфир, если получат согласие своего нью-йоркского офиса». Выяснения в нью-йоркских редакциях газет не заняли много времени, тем более в воскресенье во второй половине дня. «Еще один звонок в Колумбии в Нью-Йорк. Получить разрешение на участие от Джервази и Гасса». И из Нью-Йорка, между прочим, поинтересовались, какие передатчики какие волны используют Берлин и Рим. Я забыл об этом. Еще один звонок в Берлин. Будет станция с 25,5 метров, 11870 килогерц. Срочно телеграмму на себе с информацией для аппаратной. Время шло. Вспомнил, что должен еще написать текст для лондонского эфира. Что собирается предпринять Великобритания по поводу гитлеровского вторжения в Австрию? Обзвонил город в поисках материала. Великобритания ничего не собирается делать. Вдруг вспомнил, что Нью-Йорку нужен член парламента, чтобы обсудить официальную реакцию Британии на Аншлюс. Позвонил двум или трем знакомым членам парламента. Все они весело проводили свой английский уикенд. Позвонил Эллен Уилкинсон, депутату парламента от либористов. С ней было так. «Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до би спросил я у нее. «Около часа», – ответила она. И я посмотрел на часы. У нас оставалось чуть больше двух часов до начала. Она согласилась выступить. На линии голос Джервази из Рима. «Итальянцы не могут все организовать за такой короткий срок», – сообщает он. «Что делать?» «Хотел бы я знать». «Мы передадим твое выступление через Женеву», — произношу наконец я. «А если не получится, перезвони через час, продиктуй свое сообщение, я зачитаю его отсюда». Сидя в одиночестве в маленькой студии, без трех минут час провел окончательное согласование с Нью-Йорком. «Мы сверли точное время выхода каждого выступления в эфир и реплики, которые послужат сигналом для выступающих в Вене, Берлине, Париже и Лондоне». когда начинать и когда заканчивать свои сообщения. Я передал в аппаратную у нью йорке что Рим не участвует, но в эту минуту Джервази диктовал по телефону свой репортаж стенографистке. Мы договорились сделать краткое включение Лондона, чтобы я мог его зачитать. В час ночи сквозь наушники слышу на нашей трансатлантической линии обратной связи спокойный голос Боба Траута, объявляющего радиопередачу из Нью-Йоркской студии. Думаю, наша часть прошла успешно. Особенно хороши были Эдгар и Эд. Рыжеволосая Эллен Уилкинсон приехала вовремя. После окончания программы из Нью-Йорка сообщили, что это был успех. В официальных сообщениях говорится, что сегодня днем Гитлер с триумфом вошел в Вену. Никто не стрелял. Темберлин только что выступил в парламенте. Он не собирается ничего делать. Реальность такова, говорит он, что остановить то, что произошло, можно было только в том случае, если бы эта страна и другие страны были готовы к применению силы. Войны там не будет. Британия и Франция отступили еще на шаг перед растущей нацистской мощью. Позднее. В сообщении Элбена Росса из берлинской редакции «Нью-Йоркской Таймс» Во время нашей ночной сводки новостей был любопытный штрих. Он сказал, что берлинцы восприняли Аншлус с невозмутимым спокойствием. Лондон, 15 марта. Гитлер, выступая сегодня с балкона Хофбурга, дворца когда-то могущественных Габсбургов, объявил о включении Австрии в состав Германского Рейха. Итак, нарушено еще одно обещание. Он не мог даже подождать результатов плебисцита, назначенного на 10 апреля. Утром я беседовал по телефону с Уинстоном Черчиллем. Тот согласен на 15 выступление по радио, но просит за это 500 долларов. Лондон. 16 марта. Эд звонил из Вены. Сказал... что мэр Эмиль Фей покончил с собой после того, как выстрелил в свою жену и 19-летнего сына. Он был несчастным человеком. Наверняка он боялся, что нацисты убьют его за то, что он дважды обманул их в 1934 когда был застрелен Дольфус. «Послезавтра я возвращаюсь в Вену». Кризис миновал, поэтому, надеюсь, мы что-нибудь придумаем с этими сводками новостей для радио.